Дженнис просыпается рано, не спится, слишком много волнений. Ей предстоит длинный и нелегкий день. В девять проводить Нельсона, в полдень забрать из больницы Гарри всем написать зачетную работу по британскому законодательству, регулирующему вопросы недвижимости в Бройерском филиале Пенсильванского университета, который помещается в переоборудованном бывшем здании средней школы на Сосновой улице, в той части города, где ей не сразу удается найти парковку, особенно по вечерам. В Пен-парке в середине мая день начинается с поцелуя утренней прохлады, совсем как во Флориде. Их небольшой, сложенный из известняка домик уютно устроился в окружении уже полностью одетых в листву деревьев. Все дни, пока Гарри лежит в больнице, ее не покидает радостное чувство, усугубляющее, как водится, угрызение совести. Она упивается тем, что можно свободно приходить и уходить, ни перед кем не отчитываясь, и ложиться спать, когда пожелаешь, и по телевизору смотреть, что душе угодно. Ей, к примеру, нравится передача из цикла «Неразгаданные тайны» по средам, вечером. Но Гарри, который всегда сидит тут же рядом, в кабинете или в постели, не переставая зудит, что все эти байки, загадочные явления, чушь собачья. И если немножечко подумать, легко заметить, что опираются они на свидетельства людей либо с психическими отклонениями, либо просто нечистых на руку. Чем Гарри становится старше, тем он циничнее. А ведь когда-то он был даже по-своему религиозен. Не может быть, чтобы по телевидению пускали целый цикл передач, в которых нет ни грана правды, и Роберт Стек, ведущий, производит впечатление высшей степени здравомыслящего человека. Вчера из-за их с Чарли совместные вылазки в новый вьетнамский ресторан на скоростной отвилке в сторону Мэйден Спрингса было очень мило, правда она так и не поняла назначение пузырчатых жестких рисовых лепешек, по виду напоминающих неудачные блинчики, а по вкусу настолько никаких, что к ним так и просится какой-нибудь соус. Она успела захватить только последние 10 минут из еженедельного драматического сериала про тех, кому за 30, которые она по вторникам старается не пропускать, потому что ей интересно вспоминать и сравнивать нынешнее время с тем, когда ей самой было за 30, и она была опутана цепями обязательств, как всякая мать, жена, дочь. А потом ненадолго стала любовницей Чарли, и места себе не находила, и терзалась осознанием вины, и даже подруг у нее не было, кроме Паги Фоснахт. И та, в конце концов, бухнулась в постель с Гарри. Впрочем, чего там? Она уже покойница. Ужасно. Лежит, гниет в своем гробу, вся сохлась как мумия. Нет, это такой кошмар, что сознание отказывается это постичь, и все же никуда от этого не денешься. Это случается сплошь и рядом, в том числе и с людьми одного с тобой возраста. Одна без гаря, она, проголодавшись, может похлебать куриного супчика Кэмпбелл прямо из консервной банки, даже не разогревая, только покрошив туда немного крекера Фриц и позабыть на время о том, что ей нужно обеспечить ему особенное, тщательно сбалансированное питание, не содержащее по возможности ни жиров, ни соли, а потом еще выслушивать его брюзжание, как все пресно и безвкусно. Боди, знай, так ли уж худо остаться вдовой. Нет-нет, да и промелькнет у нее мыслишка. Хотя мыслям таким в голове не место, и она их старательно изгоняет. Прошлой ночью, примерно сейчас, лил сильный дождь, так барабанил по кондиционеру за окном, что не давал ей спать, и нынче вечером по прогнозу снова ожидается ливень, хотя сейчас над участком поднимается легкий туман, рыжеватый от косых лучей солнца, проникающих сквозь высокие соседские деревья, неподалеку от которых Гарри разбил небольшой огородик, в подражении тому, что был когда-то у его родителей позади дома на Джексон-Роуд, все его посадки — это салат, морковка и кальраби, любит зелень похрумкать у него такая слабость. Потягивая кофеёк, она смотрит программу сегодня и отмечает, что Брайант и Уиллард уже оба немного оправились после кошмарной неприятности, которая их постигла, когда сугубо личная записка Брайанта каким-то образом попала в газеты. Людям теперь не оставляют ничего личного. Охотники за скандалами не могут угомониться, пока не выволокут на показ все грязное белье, без конца что-то вынюхивают и высматривают, не жалея сил, мечтает еще один Уотергейт выискать. И ее отец из-за Уотергейта и умер, и никто ее в этом не разубедит. В новостях почти сплошь Китая и Горбачев никогда не знаешь, в какой момент коммунистам приспичит объединиться в одну шайку-лейку и совместными усилиями на тебя ополчиться. Да еще Панама. Этот рябой черт нью никак не хочет уйти по-хорошему с насиженного места. А вот и Пенсильвания. Вчера здесь проголосовали против налоговой реформы, за которую ратовал губернатор Кейси. Люди заподозрили, что это повлечет за собой рост налогов, а за последние 10 лет еще не было случая, чтобы американцы руководствовались чем-либо, кроме собственных шкурных интересов. Она пытается сообразить, что лучше на себя надеть, если едешь попрощаться с сыном, отбывающим на лечение в клинику для наркоманов, а потом все утро сидеть нянькой при Рое, дожидаясь пру, которая повезет Нельсона в Северную Филадельфию. Та уже вся на нервах. И не мудрено, на дорогах теперь жуть, что творится. Бывает, прижмется сзади какой-нибудь мерзавец, стукнет тебя, а когда ты выйдешь с ним разобраться, нажмет на газ и откатит свою машину с глаз долой. Прошли уже те времена, когда Филадельфия славилась дружелюбием и добрососедством, а для молодой до да привлекательной женщины, как Пру, ехать одной и подавно опасно. Пру рассчитывает вернуться к полудню с тем, чтобы Дженнис успела забрать Гарри из больницы. 12.30 крайний срок, предупредила ее дежурная сестра. В день выписки у них не положено кормить ленчима, к тому же санитарки, которые приходят прибрать в палате и застелить чистое белье, очень не любят, если потом на это белье кто-то плюхается, пачкает его и после отбывает, свояси. Когда она думает о Гарри и его сердце, у нее от беспокойства поднывают в желудке. Мужчины, как выясняется, такие хрупкие, хотя этот симпатичный доктор Брейд со всеми его веснушками в восторге от того, как поработал баллончик, и все-таки Гарри теперь стал смотреть на себя иными глазами, чем прежде. Даже говорит о себе словно о ком-то, кого он знал очень давно, и ведет себя точно малое дитя. Такого на ее памяти еще не было, чтобы он совершенно устранился и позволил ей все решать самой. Она не представляет, как оставить его одного в доме, в первый же вечер после больницы, но и пропустить зачёт на курсах тоже не может. Словом, единственный разумный выход для неё, учитывая сегодняшнюю кутерьму с отъездами и приездами и состояние детей, расстроенных разлукой с отцом, которого увозят от них куда-то далеко, где его будут лечить, перебазироваться в старый мамин дом и надеть по этому случаю элегантный костюм из тонкой шерсти, купленный два года назад в универмаге Wanna Makers в торговом центре на территории бывшей ярмарки. То-то они здесь радовались, когда их отпускали с занятий и школы. Уж на каких только качелях-каруселях они там не катались. Вот мальчишка напротив взлетает вверх над тобой, а вот он уже внизу. И небо ходит ходуном, и юбка вытворяет бог знает что, и пахнет опилками и сахарной ватой. А карлики, а всякая живность, а призы, заметка накинутая на колышко кольцо. Почему-то колышки всегда оказывались толще, а дырки в кольце мельче, чем казалось вначале. Синий-белый костюмчик, разлетающаяся при ходьбе темно-синяя юбка в складку, свитерок цвета топленого молока и синий пиджак без пуговиц с плечиками, которые в химчистке, как пить дать, либо свернут в сторону, либо сомнут, либо его вовсе оторвут. Ужасная мода, если говорить о ее пригодности для химчистки. Когда она впервые показалась Гарри в своем новом костюме, он сказал, что она в нем похожа на малявку полицейского. Вероятно, подкладные плечи, да еще кантик на карманах создавали впечатление униформы. Но зато, прикидывает она, ведь нем будет приличный, даже если проходить целый день от тяжёлой минуты прощания с Нельсоном, когда ей понадобятся все силы, чтобы не сломаться, до зачёта, где придётся вспоминать неудобо произносимые допотопные термины. Какие-то маноры, лены с ленниками, фригольды и копегольды, и протоколы монореальной курии, и продажи недвижимости под мёртвую руку, и легаты, и лекс локи рай таэ, и бог знает что ещё. Маленькие старые парты, за которыми сидели ученики начальных классов, выдрали из пола и вынесли вон, а взамен установили новые кресла из полых алюминиевых трубок в сочетании с оранжевым пластиком с одним широким подлокотником, загибающимся вперёд, чтобы создать подобие столика. Но старые школьные доски остались на месте, уже не чёрные, а серые, отвъевшиеся за долгие годы меловой пыли, как и высочённые окна, которые ни закрыть, ни открыть без длинного шеста невозможно. Остались и плывущие под потолком лампы, похожие на сплющенные луны, на большие, полые цветы, подвешенные на тоненьких стебельках головками вниз. Дженнис нравится снова чувствовать себя ученицей, старательно следить за объяснениями учителя, узнавать что-то новое и одновременно сознавать присутствие других учеников, слышать, как они дышат, как иногда шаркнет по полу чья-то подошва в сосредоточенной тишине урока. У них в группе три четверти женщин, и почти все моложе нее, но все-таки не все. К ее большому облегчению она тут не самая старая, да и не самая тупая, если на то пошло. Годы, горе, опыт эпизодической работы в магазине кое-чему ее научили. Ей жаль, что родители не дожили до этого дня и не видят, как она сейчас сидит в классе с пятью другими учениками и грызет гранит науки в надежде получить специальности лицензию, а за высокими окнами шумит город, доносятся обрывки латиноамериканских мелодий и подогнанные под местную латиноамериканскую моду машины с ревом проносятся по Сосновой не видят её с её тетрадями и карандашами и жёлтым маркером. Когда она заканчивала школу, маркеров ещё и в помине не было. Но, с другой стороны, если бы они до этого дня дожили, ни на каких курсах она бы сейчас не сидела, у неё просто не хватило бы духу. Родители у неё были замечательные, но они не верили, что она способна сама о себе позаботиться. А когда она вышла замуж за Гарри, это недоверие в них окончательно укрепилось. Она не умела принимать верные решения. Занятие них ведет мистер Листер. Печальный, длинный, какой-то весь помятый, лицом в нижней части похожий на собаку. За предыдущую работу он поставил ей хорошо и вообще, как она заметила, относятся к ней с симпатией. Её соученики, даже самые молодые, тоже к ней расположены, угощают сигареткой во время небольшого перерыва в 8.30 и зовут пойти выпить с ними по кружечке пива после окончания занятий в 10. До сих пор она отнекивалась, но как-нибудь надо будет составить им компанию, когда с Гарри всё немного определится. Хотя бы для того, чтобы её не считали ханжой и воображалой. Ещё её радует, что она не распустила себя, как некоторые женщины её возраста из их группы. Дрожь берёт право слова, когда смотришь на эти бесформенные груды мяса и никаких попыток привести себя в божеский вид. Так и таскают за собой свои сотни фунтов, еле-еле в школьные кресла протискиваются. «И долго, интересно, можно жить в таком состоянии». Господь не слишком щедро одарил Дженнис, но один из его бесспорных даров ей, ладно, скроенная фигура. И Дженнис постаралась сберечь этот дар не только ради себя самой, но и ради Гарри тоже. И что любопытно, чем старше она становится, тем больше он ею гордится. Иногда так на нее посмотрит, будто она сию секунду свалилась к нему с луны. Несмотря на хороший темп, взятый ею с самого утра, в центре Бруэра она все-таки попадает в поток вяло тянущихся друг за другом машин и ползает вместе со всеми. Час, пик, машины, машины. И куда все едут? На склоне горы, обращенном в сторону шоссе, видны следы вчерашнего ливня. Длинные извилистые траншеи, размытые красной глины. Верхний слой, траву, со снесло. На Джозеф-стрит она останавливает машину у тротуара и по дорожке идёт к дому, страшась того хаоса, который она сейчас там застанет. Однако Нельсон уже одет в один из своих бежевато-серых костюмов. А пру в коричневые слакс и мужского покроя рубашку цвета хаки, поверх которой на спину наброшен толстый красный свитер со связанными впереди рукавами. Словом, одета по дорожному. Вид, что у неё, что у Нельсона, бледный, изнурётный. Так и кажется, будто сейчас увидишь у них вокруг голов особое свечение от мощного заряда внутренней психической энергии. Такие случаи, сколько бы Гарри не фыркал презрительно, не раз описывались в неразгаданных тайнах. В кухне, показывает Дженнис, где лежит особый бутерброд с арахисовым маслом и мёдом, приготовленный именно так, как любит Рой, в противном случае у него всё немедленно летит на пол, даже обожаемый детьми торт-лакомка на десерт, прусочтя, по-видимому, что свекровь заметила в её поведении какие-то странности, объясняет негромким, торопливым, сбивающимся голосом. У Нельсона в доме оставался припрятанный кокаин, и его посетила идея, чтобы мы с ним напоследок до его отъезда Все употребили. Для одного там было многовато, даже для него и я попробовала. Несколько дорожек. Честное слово, я не понимаю, что их так притягивает. Щиплет, жжет, я вся исчихалась, потом не могла уснуть, а в остальном ровным счетом ничего. Ничегошеньки. Я так и сказал ему, если из-за этого весь сыр бор, не вижу никаких проблем бросить и забыть. Лично мне труднее было бы отказаться от шоколадки херши. Но уже одно то, что она так разговорчиво, так легко и свободно с ней откровенничает, то и дело, отводя прямые рыжие волосы со лба каким-то ласкающим движением обеих рук, подрагивающими кончиками пальцев, убеждает Дженнис в определенных химических последствиях этого эксперимента. Ее сын заражает все кругом. Он заражает ее, он заражает все, до чего не дотронется. Вот и только ее материнство она подарила миру губительную силу. Пока они ходили в кухню, Нельсон оставался в гостиной. Сидя в дедовом кресле, с роем на руках, он что-то нашептывает мальчугану, тихонько дует на него, щекоча ему ушко. Он поднимает на встречу матери лицо, на котором написана боль несправедливой обиды, и говорит ей, «Ты, конечно, понимаешь, почему я согласился». «Чтобы спасти свою жизнь», — говорит ему Дженнис, забирая у него с колен ребенка. Рой тяжелеет не по дням, а по часам, и она поскорее опускает его на пол. «Пора почаще заставлять его ходить своими ногами», — объясняет она Нельсону. «Ну да, заставлять, как ты заставляешь меня идти в это дурацкое, бесполезное заведение», — отзывается Нельсон. «Я хочу, чтобы на этот счет была полная ясность. Я отправляюсь сюда только потому, что ты меня вынуждаешь, а не потому, что я признаю, будто у меня есть какие-то проблемы». На нее вдруг наваливается такая смертельная усталость, словно это не начало, а уже самый конец сегодняшнего тяжелого дня. Благодаря тому, как ты удачно, судя по всему, распорядился деньгами, проблема есть не только у тебя, а у всех нас. Одна большая проблема. У сына на лице едва ли дрогнул один мускул, но на какую-то долю секунды он все же опустил веки, прикрыв глаза своими пушистыми ресницами, немного даже слишком пушистыми для молодого человека. У нее всегда сердце кровью обливается, когда она видит эти ресницы. «Это просто долг, только и всего», — твердит он. «Если бы Лайл не чувствовал себя так скверно, он сумел бы тебе все толково объяснить. Мы просто одалживали под будущую прибыль. В конце концов, мы бы и все уладили». Дженнис думает о предстоящем сегодня вечером зачете и о несчастном Гаре, о металлическом червяке, которого загнали ему в сердце. Сыну она говорит. «Милый мой, ты долго и упорно крал, и не какие-нибудь гроши из копилки с мелочи. Ты наркоман. Ты не ведаешь, что творишь. Ты перестал быть самим собой, и сколько уже это продолжается, я не знаю, но все мы хотим только одного» чтобы ты снова стал прежним. Его губы, такие же тонкие, как у неё, упрямо поджимаются и практически исчезают под усами, которые, кажется, стали длиннее. Я только балуюсь. Расслабляюсь от случая к случаю для снятия напряжения, совсем как ты. Ты пьёшь, я нюхаю. Нам с тобой без этого никак. Неудачником, мам. Нужно себя подкачивать. Я не считаю себя неудачницей. «Надеюсь, и ты себя не считаешь, Нельсон». Она чувствует, как внутри все напрягается, но старается не повышать голоса, говорить спокойно и ровно, как поступил бы в подобном случае Чарли. «У нас уже был с тобой разговор на эту тему во Флориде, и ты тогда дал ряд обещаний, и ни одно из них ты не выполнил. Твои проблемы слишком тяжкая, обуза для меня и для твоей жены тоже, и для твоего отца. Для него уж эта обуза непосильная». «Да, папе, до меня дела нету. Есть ему до тебя дело. Не перебивай меня!» «Скажу больше. Твои проблемы – слишком тяжкая обуза для тебя самого. Тебе необходимо поехать. У них там налаженная методика работы с подобными пациентами. Специалист, который тебя консультировал, придерживается того же мнения. Айк говорит, это надувательство. Он говорит, вообще вся наша жизнь – надувательство». Это у него такая негритянская манера изъясняться. Он сам записал тебя в клинику. Он обеими руками за то, чтобы ты туда поехал. Что если я не выдержу? Они с Гарри ни разу в жизни не отправляли его в летний лагерь. Все боялись, вдруг он не выдержит. Придется выдержать. Иначе... Ну-ну, продолжай, мам, иначе что? Иначе то. Он пробует немного поиздеваться над ней. «Ах, то! Понятно. Что же вы там с Чарли и папой Гарри такое задумали? Уж не в тюрьму ли меня засадить?» Вопрос для него не праздный. Нервы у него расходились. Он громко шмыгает носом и потом механически потирает свои воспаленные покрасневшие ноздри. Она пытается срочно придумать достойный, а главное, правдоподобный ответ. «Мы никуда тебя засаживать не собираемся». На это есть компания Тойота и полиция. Достаточно дать им сигнал. Он снова шмыгает носом. Не верится ему что-то. Зачем вам поднимать шум? Я все верну. Я с самого начала собирался вернуть деньги. Вернуть тебе твой дурацкий магазин дороже меня. Однако его попытка взять беспечно шутливый тон запоздала. Она больше не настроена проявлять снисходительность. Она охвачена праведным гневом. Она до глубины души оскорблена. Ты крал у меня. Но я не об этом. Ты обворовывал деда. Ты по кирпичику разворовывал то, что он построил своими руками. Насторожные глаза Нельсона широко раскрываются. В тусклом полумраке гостиной на лице его проступает тюремная бледность. Дедуля всегда мечтал, чтобы я заправлял делами в магазине. А дети? Ты о детях моих подумала? Что будет с Джуди и Роем, если ты приведешь свои угрозы в исполнение? Рой, между тем, расхныкался, шлепнулся на пол и теперь навалился ей на ноги в расчете отвлечь ее внимание на себя. Как видно, тональность этого разговора была ему не по нутру. «Раньше надо было думать о детях. Раньше!» – каменным голосом говорит Дженнис. «Их ты тоже обкрадывал». Она испытывает горечь и одновременно гордость от своей каменной твердости. Голова у нее как чужая, но мысли ясные, она словно со стороны наблюдает, как продукт ее собственного чрева корчится у ее ног. Эта отчужденность сознания, догадывается она, должна быть и есть власть, о которой столько всегда разговоров на занятии женской группы во Флориде. Та власть, которой всегда обладали мужчины. Нельсон решает зайти с другого конца и продемонстрировать свое собственное негодование. «Все, хватит, мам. Только вот этого мне не надо. Как ты мог поступить, так с мамой и с папой? А как вы поступали со мной, забыла? Что вы на пару утворяли когда умерла малышка Беки, и за вас у меня и сестры-то не было? А потом, когда ты сбежала со своим сальным греком, и мой чокнутый папаша привел в дом Джилл и его, и они ссовали мне наркотики, мне, ребенку!» Дженнис неожиданно для себя замечает, что, несмотря на всю свою твердокаменность и внутреннюю решимость, она плачет. И в горле у нее першит. И слезы в три ручья текут по лицу. Она отирает их тыльной стороной руки и срывающимся голосом спрашивает. «Много этой отравы они в тебя засунули?» Он морщится и слегка притормаживает. «Ну не знаю, мямлит он. Иной раз давали травки пыхнуть. Но сами-то они не только траву курили. И я все видел. Никто не считал нужным меня оберегать». Она прижимает скомканный клинок к лицу, к глазам и думает, как бездарно начинает она сегодняшний день, а ведь готовилась, костюм надела такой, чтобы к любой роли подходил. И матери, и бабки, и заботливой жены, и ревностной студентки, и в недалеком будущем деловой женщины. «Наверное, детство твое не было безоблачным», — признает она, похлопывая себя под глазами, сумев, наконец, настроиться на следующую роль. Но у кого оно безоблачное? Проще простого сидеть, сложа руки и обвинять родителей. Мы старались, как могли, но мы тоже были живые люди. Живые люди! У вас теперь так это называется, возмущается он. Видишь, Нельсон, говорит она ему, пока ты сам еще мал, естественно, смотришь на родителей, как на божество. Но теперь-то ведь ты уже достаточно взрослый, чтобы спокойно принимать их такими, какие они есть. Отец сейчас нездоров, а я из последних сил пытаюсь еще хоть что-то из своей жизни сделать. И времени для этого у меня остается совсем немного. У нас просто нет возможности уделять тебе и всем твоим заскокам столько внимания, сколько мы, по твоему разумению, обязаны уделять. Ты уже в том возрасте, когда пора самому за себя отвечать. Всем, кто тебя хоть немного знает, совершенно ясно, что курс лечения в Филадельфии – это твой единственный шанс. Мы все постараемся на три этих месяца надежно прикрыть твои тылы, но когда в августе ты вернешься, рассчитывай только на себя. Поблажек больше не будет. На меня во всяком случае не надейся. Он обиженно фыркает. Я то наивно думал, что мать любит своего ребенка, чтобы там не было. И, словно намереваясь воздействовать на нее и физически, он рывком поднимается с дедового кресла и становится рядом, возвышаясь над ней на несколько жалких дюймов. Она снова чувствует, как в горле начинает щипать, а в глазах закипают слезы. «Если бы я тебя не любила», — говорит она, — «я бы палец за палец не ударила. Губи себя сколько хочешь». У нее не осталось больше слов в запасе. Она порывистый устремляется навстречу белому разобиженному лицу и сжимает сына в объятиях. А он, нехотя, посопротивлявшись, сперва уступает и тоже обнимает ее, поглаживая сзади по лопатке своими, как выражалась Гарина родительница, маленькими спрингеровскими ручками. Вот она, мстительно думает Дженниса Свекрови, действительно была преступной матерью, за всю свою жизнь ни разу не сумевшей сказать сыну «нет». Нальсон шепчет ей на ухо, что все у него будет хорошо, и вообще все будет хорошо. Просто он вымотался, немного загнал себя. Прус спускается вниз с двумя объемистыми чемоданами в руках. Не знаю, по каким случаям там надевают костюмы и как часто это бывает, говорит она. А вот чего должно быть много, если я правильно понимаю, так это лечебной физкультуры и физиотерапии. Поэтому я собрала тебе все спортивные трусы и носки, какие мне удалось отыскать. «Джинсы тоже уложила. Наденешь, когда вас пошлют, полы драйвить». «Пока, папа!» – подает голос Рой откуда-то из-под их ног. Поскольку у его матери руки заняты, Дженнис сама поднимает его кверху, хотя для нее он становится тяжеловатый и ногами дрыгает, не удержишь, чтобы отец поцеловал его на прощание. Малыш немедленно вцепляется Нельсону в уши, и она ума не приложит, откуда у Роя эта привычка делать другим больно, чтобы показать, как он их любит. После того, как его родители отбыли в селики супре винно-красного цвета, за руль сел Нельсон, Рой ведет бабушку за дом, где на месте бывшего гареного огорода с низенькой проволочной изгородью вокруг, через которую он легко перешагивал, установлены детские качели и горка, купленные еще пять лет назад для Джуди и теперь проржавевшие и заброшенные. Хотя лето еще в самом начале у подножия металлических опорных штанг буйно разрослась трава. Дженни кажется, она узнает перистые верхушки моркови и листья кальраби, затерявшиеся среди подорожника и одуванчиков. Желтые головки одуванчиков превратились уже в полные семян, белые помпоны. Стоит на них обрушиться сломанные хоккейные клюшки, которые малыш Рой рубит направо-налево, точно самурайским мечом. Они мгновенно разлетаются. Спрингеры вселились в этот дом, когда Дженнис было 8 лет, и сейчас, когда она смотрит на него со стороны огорода, большой дом кажется ей непривычно голым без старого бука. По небу вдогонку друг за другом летят пухлые облака с темными чернильного оттенка сердцевинами, возможно предвещающие дождь. Метеослужба нынче утром опять накликала на них ливни, правда не такие сильные, как прошлой ночью. Она ведет Роя прогуляться по плитчкам тротуара вдоль Джозеф-стрит. Кое-где плитки заменили, но все равно она нет-нет увидит знакомую трещину. А вот и две плитки, чуть сдыбленные корнями полотана, чего на поверхности тротуара образовался коварный маленький холмик, всегда подстерегающий беспечных девчонок на роликах. Кое-что она по пути рассказывает внуку, называет имена людей, которые когда-то жили в домах по соседству, но его хватает всего на один квартал, а потом он начинает кукситься и пищать от усталости. Нынешние дети, как будто от рождения, лишены заряда физической энергии, здоровой потребности самим всё исследовать, тогда как в её пору, чего-чего, а уж этого было у них, хоть отбавляй, что у мальчишек, что у девчонок, сама вечно бегала с ободранными перепашканными коленками и и мама отчитывала ее за неопрятный внешний вид. На протяжении всей их прогулки искра интереса Роя вспыхивает лишь однажды, когда у них на пути оказывается цепочка мягких муравьиных холмиков, протянувшиеся между двумя трещинами в океане. Каждый холмик словно горка молочного кофе. Он поддевает их ногой и топчет, топчет муравьиную армию, которая беспорядочно мечется в отчаянном порыве спасти муравьиную матку. Бои не изнуряют его, муравьишки прибывают и прибывают, и в результате ей ничего не остается, как подхватить маленького увольня на руки и отнести его домой, и всю обратную дорогу его ребячие кроссовки бьют ее по животу, по юбке в складку. По одному из кабельных каналов всё утро гоняют мультфильмы. Отряды рисованных супергероев, которые двигают за раз только какой-нибудь одной частью тела и говорят, шевеля только одной нижней губой, сражаются в открытом космосе с мерзко-квохчущими злодеями из других галактик. Рой засыпает перед телевизором, зажав в ладошках разломанную пополам обмусольную раскрошенную печененку из овсяных отрубей с малым содержанием сахара, какими его почует пру. Этот дом, где Дженнис провела столько лет, фиалки в горшках, знакомые безделушки, все в трещинках коричневые кресла, папина любимая, в котором он часто сидел, прикрыв глаза, пережидая, пока утихнет мигрень, обеденный стол столовой, который, если верить маме, планомерно уничтожался приходившими прибирать в доме женщинами, поскольку все они просто забрызгивали поверхность стола каким-нибудь составом, придающим блеск мебели, и быстренько растирали его, и там нарастал слой липкого воска, погребая под собой благородную полировку. Этот дом только усиливает в ней чувство вины перед Нельсоном. Его бледное, перепуганное лицо, кажется, до сих пор проступает в полумраке гостиной. Она поднимает жалюзи, повергая в изумление полусонных ос, ползающих по подоконнику с проводством старых артритиков. На противоположной стороне улицы, возле большого дома Шмелингов растет кизил, возвышаясь над крышей крыльца. Сейчас он по цвету и очертаниям смахивает на атомный гриб, знакомый всем по снимкам, сделанным во время испытаний атомной бомбы в те дни, когда русских еще боялись. Как могла она так жестоко обойтись с Нельсоном? И из-за чего? Из-за денег. При воспоминании о собственной суровости ее бросает в дрожь, пробирает до костей, до того податливого, мягкого, что еще осталось где-то в самой их сердцевине, заставляя физически содрогнуться от гадливости к самой себе, как после приступа рвоты. Однако в этих чувствах никто из близких ее не поддержит, ни Гарри, ни Пру. Пру возвращается не к полудню, как было договорено, а только во втором часу. Она говорит, дорога была настолько ужасная, что и представить себе нельзя. На Пенсильванской скоростной целый большой участок частично перекрыт. Для движения оставлена всего одна полоса. А в северной Филадельфии тоже наездишься, пока куда-нибудь доберешься. Это что-то невообразимое. Какие-то бесконечные кварталы сплошных домов. И потом уже на месте нужно было ждать и ждать, пока Нельсона зарегистрирует, там им спешить некуда, а когда она попробовала что-то сказать, ей тут же дали понять, что вообще-то у них очередь, и каждому принятому затылок дышат еще трое. Пру почему-то кажется сейчас до странности чужой, и росту в ней вдруг словно прибавилось, и в лице стало больше озлобленности. Тот образ, что хранился в ее свекровенной памяти, не вполне совпадает с тем, что видят ее глаза. Из связующей их цепи выпало ключевое звено. «Как у него настроение?» – спрашивает ее Дженнис. «Злился, но рассуждал вполне здраво. Замучил меня разными указаниями относительно магазина, чтобы я в точности передала его отцу. Даже заставил меня записать. До него, как видно, не доходит, что он уже свое откомандовал. Меня так скверно на душе из-за всего этого, что даже есть не могу. Кусок в горле застревает». Рой заснул перед телевизором, и я не знала, будить его или нет. Пру сталым жестом, отводит назад волосы. Вчера вечером Нельсон не давал детям спать допоздна, носился по дому, как у муришённый, их, целовал, усаживал играть с ним в карты. Он от своей наркоты и сам дуреет, и остальным покоя нет. У Роя в час игровая группа, надо скорее брать его и бежать. Прости, я же знаю, что он ходит в группу, но не знаю, где у них занятия и есть ли они по средам. «Я сама должна была вас предупредить, но кто же мог думать, что съездить в Филадельфию и обратно – целое событие?» вагаю помнится, смотаться в Кливленд ни для кого не составляло труда. Хотя она напрямую не обвиняет Дженнис за то, что Рой не успел вовремя попасть на занятия, но треугольником сошедшиеся на переносице брови выражают нескрываемую досаду. А Дженнис все хочет добиться от невестки отпущения своей вины. «Как по-твоему?» Я действительно должна чувствовать себя преступницей. Пру машинально переводит глаза с предмета на предмет, оглядывая и оценивая все то, из чего в конце концов, если говорить о практической пользе и приложении собственных сил, складывается ее дом и на мгновение фокусирует на Дженни свой холодный и ясный взгляд. Нет, конечно, говорит она. Для Нельсона это единственный шанс. И только вы могли заставить его им воспользоваться. Слава богу, что вы на это пошли. Вы поступили абсолютно правильно. В суждениях ее, однако, было столько безапелляционности, что Дженнис по-прежнему остается неудовлетворенной. Она касается языком середины верхней губы, где у нее возникает ощущение сухости. Там, посередине, все время образуется маленькая, до конца не заживающая трещинка. Но я чувствую себя такой. Есть какое-то слово. Меркантильный. Можно подумать, магазин меня волнует больше, чем собственный сын. Пру пожимает плечами. Ничего не поделаешь. Расклад здесь простой. У вас на руках главный козырь. Я, Гарри, дети. Да Нельсон чихать хотел на всех нас. Мы для него пустое место. Он болен, Дженнис? Это не ваш сын. Это чудовищно изголодавшийся прохиндей. Слова эти бьют ее наотмашь. И Дженнис начинает плакать. А невестка, даже не думая ее утешать, поворачивается к ней спиной И все такая же раздраженная, деловитая, собранная. Идет будить Роя и переодевать его в чистые вельветовые брюки. Я сама уже давно опаздываю. Мы скоро приедем вдвоем, говорит Дженнис, чувствуя, что она со своими переживаниями никого тут не интересует.